Когда я вышел из неё, молодой хозяин стал на колени перед генералом и пожелал ему спокойной ночи. Затем он поднялся, и генерал поблагодарил его. Он положил ключи в левый рукав, ушёл внутрь и запер дверь, и я. И молодой хозяин слышал, как он задвинул запору изнутри. Всё, что я говорю, истинная правда. Судья сделал знак старшему псу, который прочитал вслух протокол допроса домоправителя. Тот, выслушав протокол, приложил к бумаге большой палец в знак согласия с записанным. Судья де отпустил его. Затем он спросил суцая Дина: "Что вы делали после этого?" Суцай замялся. видно было, что ему не хочется говорить. Отвечайте на мой вопрос, настойчиво повторил судья. Говоря по правде, неохотно начал Дин. Я втянулся в ужасную ссору с моей женой. Я направился в свои покои, и там жена Начала упрекать меня, что за ужином я не выказывал ей должного почтения. Она заявила, что из-за меня она потеряла лицо перед другими дамами. Я очень устал после празднества и не стал ей особенно возражать. Сидя на кровати, я выпил чаю, пока две служанки помогали жене раздеваться. Затем жена, пожалуй, в основном и грене попросила одну из служанок помассировать ей шею, что заняло примерно около получаса. Затем мы легли спать. Судья Джи свернул в трубку бумагу, на которой делал свои записи, молвил: "Я не нашёл никаких свидетельств, которые позволяли бы обвинить в этом преступлении у Умоляю вашу честь, вскричал Суцай, схватить и убитьцу и подвергнуть его пыткам. Тогда он сознается в том, что совершил это подлое преступление. Судья встал и объявил предварительное следствие оконченным. Затем он вышел на передний двор, не проронив ни попути ни слова. Когда он садился в паланкин, судья Один отвечил ему низкий поклон. Вернувшись в управлу, судья Ди поспешил к примеком в тюрьму. Смотритель доложил ему, что день мол попрежнему без сознания. Судья приказал послать за лекарем, чтобы тот приложил любые усилия для приведения Дзяня в чувство. Затем судья Ди приказал Дао Гане и десятнику Хуна в свой кабинет. Сев за стол, судья извлёк из рукава смертоносный кинжал, и попросил служителя принести чайник горячего чаю после того как все выпили по пиале судья откинулся на спинку кресла слегка потеребив бороду он сказал это самое необычное убийство в моей практике Не говоря уже о том, что нам не известен ни мотив, ни личность убийцы, мы столкнулись с двумя практическими проблемами. Во-первых, как убийца проник в запертую комнату и как выбрался из неё? Во-вторых, Как он умудрился, Ванзик, это странное оружие в горло жертвы? Сержант Хун покачал головой в растерянности. Долгень внимательно рассматривал крошечный кинжал. Те ребя пальцами три свои длинных волоска на левой щеке, он сказал. На какой-то миг ваш честь мне показал, что я разгадал тайну. С Китая и с по южными провинциями я слышал немало историй про туземцев, которые живут в горах и охотятся при помощи длинных духовых трубок. Я подумал, что это маленькое лезвие с необычной круглой рукоятью могло быть пущено из такой трубки, и рассудил, что убийца мог выпустить его через зарешеченный отверстие в стене. Однако, поразмыслив, я понял, что угол, под которым оружие вошло в горло жертвы, полностью исключает эту гипотезу. Такое было бы возможно только в том случае, если убийца сидел под столом. Кроме того, я обнаружил, что сразу за задней стеной библиотеки есть ещё одна, глухая и высокая. Никто не смог бы разместить там лестницу.